Я вспоминаю бытовые жесты, характерные для женщин. Подносить раскаленный утюг к щеке, чтобы ощутить идущий от него жар, опускаться на четвереньки, вытирая пол, раздвигать колени, собирая в подол корм для кроликов, вечерами нюхать снятые чулки и штанишки. И для мужчин. плевать на ладони, берясь за лопату, закладывать сигарету за ухо, садиться верхом на стул, закрывать щелчком нож и прятать его в карман. Вспоминаю вежливые обороты «будьте», «садитесь, за это деньги не берем», словосочетание непостижимым образом связующее тело с будущим, с природой и со всем остальным светом. Если выпала ресница, загадай желание, звенит в левом ухе, кто-то о тебе хорошо отзывается, мозоль болит к дождю. Угрозы, которые любовным или суровым тоном адресуют детям, «Я тебе уши отрежу! А ну-ка, спускайся, шею сверну!» Прибаутки, высмеивающие проявления любви. «Любить люби, но мимо ходи! От собачьих нежностей только блохи!» и так далее. Покрытые пылью развалины и послевоенной стройки, черно-белые фильмы и скучные школьные учебники, мрачного цвета куртки и пальто — Мир 52 -го года видится мне серым и унылым, как бывшие государство Восточной Европы. Но ведь и в ту пору цвели розы, ломоносы и глицинии, обивающие оконные решетки, и тогда носили синие платья с красным узором, как моя мать. Стены нашего кафе были оклеены обоями в розовый цветочек, и в то роковое воскресенье тоже светило солнце. В этом немногословном и живущем по суровым канонам мире начало дня, вечера и смену времен года возвещают лишь нарушающие тишину хорошо знакомые звуки, связанные с жизнедеятельностью местных обитателей. Колокол приютской часовни, по которому просыпаются и ложатся спать старики, гудок текстильной фабрики, шум машин в базарный день, лай собак и глухой стук заступа по весне. Неделя складывается из дней, а каждый день знаменателен местным или семейным обрядом и популярной радиопередачей. Понедельник день тяжелый. В понедельник доедают вчерашний обед и вчерашний хлеб, а по станции радио Люксембург слушают радио Крючок. Вторник, день стирки и королевы на один день. Среда позарный день. В кинотеатре Леруа вывешивают афишу нового фильма, а по радио слушают квит или дубль. Четверг – день отдыха и новый выпуск «Лизет». Пятница – рыбный день, суббота – уборка и мытье головы. Воскресенье – обедня в церкви, главное событие дня, подчиняющее себе все остальное – смена насильного белья. Это день обновок, пирожных и прочих маленьких радостей – День исполнения долга и удовольствий. И всю неделю подряд, каждый вечер в 7.20 радиопередача Семья Дюратон. А жизнь складывается из череды лет, и все приходит в свое время: первое причастие и первые наручные часы. Первый перманент для девочек и первый костюм для мальчиков. Первый месячный и право носить чулки. Первый бокал вина за семейным обедом, первая сигарета, право оставаться среди взрослых, когда рассказывают фривольные истории, первая работа и первая вечеринка, право выходить и развлекаться по вечерам, воинская служба, неприличные фильмы, женить бы и дети, одежда черного цвета, отход от дел, смерть». И не нужно ни о чем размышлять, все совершается по давно заведенному порядку. Люди обожают предаваться воспоминаниям. Каждый рассказ начинается с непременного «А вот до войны» или «Во время войны» ни одно семейное или дружеское сборище не обходилось без воспоминаний о поражении, оккупации и бомбежках. Каждый присутствующий старается внести свою лепту в рассказ о той эпохе, вспоминая пережитую им панику или ужас, холодную зиму сорок второго, брюкву, которой тогда кормились, и воздушные тревоги, старательно изображая при этом гул снижающегося бомбардировщика. Более лирические рассказы о массовой панике и бегстве завершаются неизменными фразами «Если снова будет война, я уж теперь с места не сдвинусь» или «Упаси, Господи, пережить такое еще раз». Традиционные перепалки вспыхивают между отравленными газами во время войны 1914 года и военнопленными 39 1939-1945 годов, которых обвиняют в трусости. И все без конца обсуждают прогресс, как непреодолимую силу, которой невозможно и бесполезно сопротивляться и которая наступает со всех сторон, вторгаясь в жизнь. Пластик, нейлоновые чулки, шариковые ручки – Мотороллер, Веспа, суп в пакетиках, да еще это всеобщее образование. В двенадцать лет я жила по законам и правилам этого мира, не подозревая, что можно жить иначе. Родители почитали святым делом наказывать и муштровать непослушных детей. Допускались все виды наказаний от затрещины до порки. Это вовсе не означало, что родители отличались особой злобностью или жестокосердием. Важно было лишь не переступить меру и вознаградить ребенка в другом случае. Как часто рассказывая о проступке своего отпрыска и суровом наказании, которому он был подвергнут, родитель гордо признается «еще немного, и он бы уже не встал», то есть и проучил как следует и удержался вовремя, не доводя дело до роковых последствий. «Опасаясь, что я уже не встану», Мой отец ни разу не поднял на меня руку и даже никогда не бронил меня, уступая эту роль матери. «Грязнуля, дрянь! но ну погоди, жизнь тебе покажет!» Все пристально следили за всеми. Каждый жаждал знать, как живут другие, чтобы было о чем посудачить, но свою жизнь при этом держали под замком, дабы не давать поводов для сплетен. Сложная стратегия — сутью которой было умение как можно больше вытянуть из других, не обронив при этом ни одного лишнего слова. Любимейшее развлечение того времени — себя показать и людей посмотреть. Ради этого ходили в кино, а вечерами шли на вокзал встречать поезда. Если где-то собиралась толпа, к ней нужно было тут же присоединиться. Праздничное шествие, велогонки — Всякое зрелище радовало как повод потолкаться среди людей, а потом долго рассказывать, кто тут был и с кем. Чужое поведение вызывало жгучее любопытство. Люди старались не пропустить ни одного брошенного невзначай взгляда, разгадывать тайные мотивы каждого поступка, а затем, накапливая и анализируя свои наблюдения, сочиняли истории чужих жизней. Коллективный роман, в который все вносили свою лепту – кто фразу, кто деталь, чтобы потом, встретившись во время застолья или в магазине, подвести окончательный итог. Вот этот человек стоящий, а этот недорогого стоит. Во время таких разговоров любой факт, поступок или жест подвергали строгой оценке, исходя из привычных представлений о добре и зле, что дозволено и даже положено, а что совершенно недопустимо. Всеобщее неодобрение вызывали разведенные, коммунисты, супружеские пары, живущие в гражданском браке, матери-одиночки, пьющие женщины, нерадивые хозяйки, женщины, которых стригли наголо после освобождения и другие. Примечание. После окончания Второй мировой войны во Франции наголо стригли и подвергали публичному позору женщин, которые сожительствовали с немцами-оккупантами, примечание переводчика, конец примечания. Более сдержанно осуждали девушек, забеременевших до свадьбы, мужчин, развлекающихся в кафе, хотя развлекаться было позволительно только детям и молодым холостякам, и мужское поведение как таковое. Дружно восхваляли усердие в работе, прощая за него прочие недостатки, пьет, но трудяга. Здоровье почитали неотъемлемым свойством, данным человеку от природы, и в словах «Она все здоровье потеряла» звучало не только сочувствие, но и осуждение. Заболел – сам виноват, не сумел уберечься от судьбы. И очень неохотно признавали за соседями право на серьезное недомогание, подозревая их в желании поплакаться. В любых роскознях непременно всплывали какие-нибудь ужасы, как предостережение от несчастий, которые поджидают на каждом шагу, хотя ни у кого не было твердой уверенности, что можно уберечься от болезни или несчастного случая. Вернув зловещую деталь, создавали жуткую и незабываемую картину. «Она уселась на двух гадюк, или у него в голове кость гниет». В самую мирную историю обязательно вкрадывалась смертельная опасность – «Дети безмятежно играли с блестящим предметом, а это оказался осколок снаряда» и так далее. Чувствительные, принимающие все близко к сердцу люди вызывали удивление и любопытство, куда больше уважения внушало горделивое утверждение, а я и глазом не моргнул. Людей ценили за общительность, приличествовало быть простым, прямодушным и учтивым. Незыблемому правилу вежливо приветствовать друг друга при встрече не подчинялись только несмышленные дети и грубияны рабочие. Стоило кому-то возлюбить одиночество, и он тут же рисковал прослыть медведем. Жить одному, презрение холостякам и старым девам, ни с кем не разговаривать, значит не подчиняться человеческому предназначению, живут как дикари» да еще демонстративно не интересоваться самым интересным – чужой жизнью, то есть нарушать извечный обычай. При этом все дружно недолюбливали через чур назойливых людей, которые дневали и ночевали у друзей и соседей, а гордости тоже не пристало забывать. Превыше всего ценилась учтивость. Она служила главным мерилом общественного мнения. Учтивость, в частности, предписывала – за обед воздавать обедом и за подарок подарком, строго соблюдать старшинство в новогодних поздравлениях, не беспокоить людей, заявляясь в гости без предупреждения и надоедая бесцеремонными расспросами, не обижать отказом принять приглашение или попробовать предложенный бисквит и так далее. Правила вежливости требовали быть учтивым, не проявляя при этом любопытства – Проходя по общему двору, не полагалось заглядывать в чужие дома не потому, что не хочется туда заглянуть, а потому что чужое любопытство не должно быть замечено. Взаимные приветствие во время уличной встречи. Поздоровались с вами или нет? А если да, то с какой интонацией? Сдержанно или сердечно? Замедлили шаг, чтобы пожать руку, или буркнули что-то на ходу? Все эти нюансы придирчиво анализировали — «Он, видно, меня не заметил? Он, должно быть, спешил. Люди не прощали тех, кто пренебрегал окружающими. Да, он ни на кого не смотрит. Но в семьях, между мужем и женой, родителями и детьми, вежливость и прочие церемонии казались совершенно излишними и даже вызывали недоверие, как признаки затаенной злобы или лицемерия. Грубость, ожесточение, перебранки – были самым привычным делом в семейных отношениях. Быть как все – вот главная задача и всеобщий идеал. Оригинальность воспринимали как эксцентричность и даже чокнутость. Всех собак нашего квартала звали Микки или Бобби. В кафе Бакалея наша жизнь протекает на глазах у людей, которых мы называем клиентами. Они видят, как мы едим, ходим к службе, а я в школу, слышат, как мы моемся в углу кухни, справляем нужду ведро. Постоянная жизнь на виду у посторонних обязывает нас вести себя прилично, не ругаться, не произносить бранных слов и не отзываться дурно о от других, не выражать вслух свои чувства, ни гнева, ни горя, утаивать все, что может вызывать зависть, любопытство или стать поводом для сплетен. Мы многое знаем о наших клиентах, источниках их существования и образе жизни, но негласное правило требует, чтобы они не знали о нас ничего или как можно меньше. Итак, на людях ни в коем случае нельзя проговориться, сколько заплачено за новую обувь, жаловаться на боль в животе или рассказывать о хороших отметках, полученных в школе. Отсюда привычка Торопливо прикрывать тряпкой торт и прятать бутылку вина под стол, если пожаловал неожиданный клиент. А для семейных ссор выбирать время, когда все клиенты расходятся по домам. Иначе что о нас подумают? Среди жизненных правил, обеспечивающих коммерческое процветание, некоторые касались меня. Громко и четко здороваться, входя в магазин или кафе – всегда первой здороваться при встрече с клиентами, не передавать им задевающие их сплетни, никогда не говорить ничего дурного о клиентах и других торговцах, никому не называть сумму дневной выручки, не воображать и не выставляться. «Мне хорошо известно, что ожидает мою семью, если я осмелюсь хоть в чем-то нарушить этот кодекс. Мы из-за тебя всех клиентов потеряем, а там и вовсе разоримся». Припоминая законы того мира, в котором я жила в свои 12 лет, я испытываю странное ощущение, будто стала невесомой и парю в замкнутом пространстве, как бывает у меня во сне. В памяти всплывают непонятные и тяжеловесные слова, похожие на камни, которые невозможно сдвинуть с места, бесцветные и полностью утратившие тот смысл, который дают им словарь закостеневшие и не воображения. В эти слова, неразрывно связанные с предметами и людьми моего детства, я уже не могу вдохнуть жизнь, свод законов и ничего больше. В 52 году мою фантазию будили совсем другие слова «Королева Голконды, примечание, популярный в те годы роман, публиковавшийся с продолжением «Галконда», Древний индийский город возле Хайдарабада, разрушенный в 1687 году и ставший символом несметных богатств. Конец примечания. Сансет Бульвар. Примечание. Американский фильм. Примечание переводчика. Конец примечания. Айскрим. Пампа. С годами они не обрели тяжеловесности булыжников, а сохранили легкость и экзотичность той поры, когда означали для меня что-то неизведанное и загадочное. А как меня сводили с ума эти определения из женских романов? Если вид, то непременно гордый, а тон угрюмый, спесивый, высокопарный, саркастический, резкий, который я никак не могла соотнести ни с одним реальным персонажем из моего окружения. Мне кажется, я всю жизнь так и пишу, усвоенный мною в детстве сухим языком, не обогащая его со временем новыми словами и синтаксисом, которые в ту пору мне были просто недоступны. Я никогда не познаю волшебной силы метафор и наслаждения от стилистических изысков. В нашем обиходе почти не было слов для выражения чувств. «Я был дурак дураком», говорили, когда обманывались в своих ожиданиях, или «я чуть не сгибла», так выражали сожаление, о недоеденном пирожном и печаль по умершему жениху. Да вот еще, свихнуться. Язык чувств мне открывали песни Луиса Мариана и Тина Росси, сентиментальные романы со счастливым концом, «Дели» и романы – которые из номера в номер публиковали журналы «Пти и «Кодоля Мод» Мот» и «Ля Вианфлер. «Теперь мне хочется воскресить мир частной католической школы, где я проводила большую часть времени и которая самым властным образом определила мою жизнь, объединяя два непримиримых начала и идеала – религию и жажду познания. В нашем семействе я одна училась в частной школе – Мои кузины и кузены, жившие в И, ходили в общедоступную школу, как и все девочки нашего квартала, за исключением двух-трех более старшего возраста. Массивное темно-красное кирпичное здание пансиона занимало целый квартал на тихой и мрачной улице в центре И. Напротив слепые фасады складов, которые, скорее всего, принадлежали ПТТ, (Примечание: «Почта, телеграф, телефон». Примечание переводчика, конец примечания. На нижнем этаже школы вместо окон несколько отверстий для света и две всегда закрытые двери. Через одну входили и выходили ученицы, за ней шел крытый обогреваемый двор, из которого попадали в часовню – Чтобы войти в другую дверь на противоположном конце здания, следовало звонить, и появляющаяся на звонок монахиня впускала посетителя в тесную переднюю, за которой шли приемная и кабинет директрисы. На втором этаже в каждом классе и коридоре было по окну. Окна третьего этажа и слуховые окошки под крышей были всегда занавешены плотными белыми шторами, здесь располагались спальни. Выглядывать из окон на улицу строго-настрока запрещалось.